Глава третья. Сон настолько сладок и мягок, что не хочется просыпаться. Серый слышит деловитое кудахтанье кур, чувствует под боком мягкий матрац и зарывается глубже в подушку. Дивный сон. Даже запах свежих наволочек чудится с мыльной ноткой. И над головой тихий мамин голос шепчет простенькую молитву как тогда в детстве до рыжей хмари. «Сережа, Сережа, просыпайся!» Мама теребит его за плечо, и Серый с сожалением открывает глаза. Прекрасные ощущения не исчезают. Он лежит в незнакомой комнате на одной из кроватей с резным изголовьем. Солнечные лучи играют на тонком растительном узоре светлых обоев. На золоченых рамах картин потолок украшает люстра с хрустальными подвесками. Из приоткрытого окна летит птичье пение, которое изредка перекрывает кукареканье петуха. Тюль колышется от легкого ветерка и бросает полупрозрачные тени на деревянный пол. Серый моргает, не до конца понимая, где он находится. — Сереж! Мама снова дотрагивается до его плеча, теплая, по-домашнему, уютная, в халате с узором из листьев плюща, и он вспоминает вчерашний день. Просыпается окончательно. — Я думал, мне это приснилось, — хрипло говорит он и замечает. — Милый халат, тебе идет. — А? — мама смотрит на себя и теребит широкие махровые рукава. — Это Юфима Максениевича. Взгляд ее глаз, таких похожих на глаза Серого, стреляет в сторону. Маме явно не по себе. «Я думала, мы не проснемся», — признается она еле слышно. Серый тоже невольно переходит на шепот. «Почему?» «Все это», — мама неопределенно машет рукой, не уточняя, что именно, — слишком непонятно. «Почему хварь сюда не опускается?» Почему здесь больше никого нет? Ну, серый раздумывает над вполне резонными вопросами. Сонная голова соображает вяло и вместо ответа подбрасывает воспоминания о шраме Юфима. О Хмари мы знаем мало. Наверное, ее все-таки что-то отпугивает. Может, здесь аномальная зона? С другими людьми у хозяев, похоже, не срослось. «Вот они от них того». Серый отводит взгляд, не желая напоминать об их собственном прошлом. Мама не обращает внимания на его слова и вскидывается. «Тогда тем более нельзя у них оставаться. Если они нас в любую минуту...» «Мам, Юфиму пытались перерезать горло. У него шрам на шее есть, не заметила?» – перебивает Серый. Если бы такое случилось со мной или с Вадиком, он осекается. Это запрещенный прием вспоминать о брате. Мама моментально проглатывает все обвинения, темнеет лицом и теребит серьги. Да, если бы кто-то попытался навредить серому, она бы убила безо всяких колебаний и раздумий. А если бы существовал кровавый обряд – возвращающие людей из хмари. Она перерезала бы всех даже в группе прапора, и рука бы не дрогнула, в сожалении. Хотя нет, мама пожалела бы потом, наверное, когда заобнимала бы Вадика в сласть. Но это совершенно не то, о чем следует с ней говорить. Серому на пару секунд становится стыдно. Он не успевает открыть рот, чтобы извиниться, Мама встряхивает головой, смотрит из-под лобья и продолжает. «А платье нашего размера у них откуда? И обувь, да еще парные костюмы Михося и Верочки. Ты хоть знаешь, как сложно подобрать подобное? А на всех все сидит идеально». Серый встает в тупик. Подметить размер одежды и обуви ему бы такое и в голову не пришло. Это так по-женски и так логично. Ну, наверное, у них тут какой-нибудь склад остался. От театра, шутит Серый. Костюмы с этой, как ее, короче, размеры у них почти безразмерные. Подогнать можно под любую фигуру. Сережа, сердится мама. Ты думаешь, я безразмерную вещь не узнаю? Послушай, тут все слишком странно. «Сад, дом, курочки эти, картошечка. Электричество, кстати, тоже непонятно откуда. Никаких генераторов нет. Мне здесь не по себе. Давай уйдем, а? Я не хочу, чтобы что-то случилось и с тобой. Ты же у меня один остался». Мамин голос срывается на сбивчивый шепот. В нем звучат подступающие слезы. Серый со стоном плюхается на подушку и страдальчески сводит брови. Он терпеть не может ее слезы. Он не знает, что с ними делать. Успокаивать женщин, тем более маму, отец всего не научил, не успел. «Мам, ну что ты в самом деле? Ничего страшного пока не случилось. Я цел, здоров и даже сыт. Мам, давай без паники. Мы можем уйти в любой момент». Ворота открыты, забор у них невысокий. На лично мне неохота опять ворошить хмарь. А здесь я выспался по-человечески. Но, мам, впервые за эти годы я нормально поспал. Тут есть нормальная еда, свежее мясо, яйца, овощи, даже, блин, яблоки. Ты хочешь увести нас от всего этого потому что у них есть платья вашего размера и электричество. Серый щелкает пальцами перед маминым носом. «Ау! Земля вызывает разум! Прием!» «Сон и еда — это хороший аргумент. Да и в исполнении Серого подозрения звучат на редкость глупо. Мама моргает, словно только что осознает, откуда хочет уйти. «Они приняли нас как гостей!» — продолжает Серый. Накормили, напоили, в баньке попарили, спать уложили. Мне напомнить, кто тоже себя так вел. Очень неоднозначный был персонаж. По некоторым источникам детей ел, замечает мама. Ее слезы так и не проливаются, высыхают, не успев начаться. Серый с облегчением смеется. На бабу его эти двое точно не похожи. «Мам, я не хочу уходить. Давай останемся». «Ладно», — неохотно говорит она. «Но по первой же моей команде...» «Хватаем ноги в руки и бежим», — кивает Серый, встает и подтягивается. Тело отзывается приятной истомой. Усталости и уныния больше нет, а ведь последний год они были неизменными спутницами. «Ох, классно-то как!» Мама хмыкает и бросает в него полуголова комок махрового тряпья, который оказывается еще одним халатом. Довольная мордашка Серого ее успокаивает. Тревожный огонек в глазах гаснет. «Умывайся уже!» И так на завтрак опоздали. Серый понимает, что мамина молитва не была сном и оглядывается, замерев с зубной щеткой в руках. «Ты что, все это время сидела и ждала, когда я проснусь?» Мама не смущается. «Мы с прапором сегодня не спали, по очереди дежурили. Мало ли, вдруг рыжая хмарь сюда все-таки залетает». Она хмуро смотрит в окно. «Я слышал, ты молилась». «Привычка, вторая натура». Она обнимает себя за плечи и кивает в сторону белой двери. «Ванная там». Уборная под стать остальному дому. Золоченые краны, раковина на вычурном столике, ванна на гнутых ножках. Смешит унитаз. Он сделан в виде деревянного кресла с резной спинкой и подлокотниками и больше похож на трон, чем на отхожее место. Возвращение унитаза к первозданной чистоте – осуществляется с помощью затейливой подвески на золотистой цепочке. Серый моментально приходит в великолепное настроение, едва устроившись на сиденье. «Я сержу Пятый, король Ваннерленда и туалета Донии. Своим высочайшим повелением приказываю очистить мир от хмари. Да будет так!» – выдает он торжественным голосом – и величественно дергает за подвеску. «Сережа, ты чего?» — кричит мама сквозь шум воды. Семнадцатилетний идиот в лице Серого хлопает по крышке и радостно гогочет. Мама встречает его сияющую физиономию с нисходительным вздохом. «Какой ты еще мальчишка!» «Ага!» — кивает Серый, даже не пытаясь убрать дурацкую улыбку. Они переодеваются во вчерашние костюмы, по привычке сцепляют руки и выходят из гостевого крыла по широкому, украшенному картинами и вазами коридору. Вид восхищает. Потолок в затейливых узорах, тяжелые люстры переливаются хрусталем, стены, обитые шелковой тканью, в огромных зеркалах отражаются окна, Словом, всюду роскошь дворянской усадьбы. Особое внимание привлекают картины. Серый не выдерживает, останавливается у ближайшей. «О, мам, смотри, тут женщина в твоем платье!» Мама замедляет шаг и с интересом смотрит на портрет. Женщина надменно улыбается в ответ, опустив одну руку на прислоненный к креслу меч. На ее коленях сидит ребенок, который держит в руках кисточку и разукрашивает листья плюща. Плющ аркой укрывает пару. Его листья торчат из венка на голове ребенка и скользят по плечам незнакомки. Присмотревшись, серый понимает, что за ее спиной не спинка кресла, а щит. Все выписано невероятно тонко сквозь сорочку ребенка. Просвечивает розовое тело, а в каплях росы на плюще играет отражение женщины. Серый в восторге, маме от чего то портрет не нравится. «Да, действительно очень похоже», — зябко, передернув плечами, говорит она и тянет Серого дальше. «Пошли быстрее, потом посмотришь». Серый выворачивает шею до последнего. В галерее еще много картин. Есть и пара, чья одежда очень похожа на наряды Верочки и Михася, и девушка в голубом. Он открывает рот, чтобы попросить маму вернуться, но тут по коридору пробегает ветер и приносит с собой аромат сдобы. Густой, теплый, одуряющий запах свежей выпечки. Желудок издает нетерпеливое урчание. Серый сразу же забывает о картинах и ускоряет шаг. В столовой весело и шумно. Длинный прямоугольный стол уставлен пирожками, оладушками, блинами и самыми разными начинками. Мед, свежие ягоды, сметана. Эти лакомства Серый пробовал еще до хмари. Незнакомая желтая икра и даже варенье. Все переговариваются, распивая чай, из изящного фарфора. Зета не видно. Во главе стола сидит Юфим. Его светлая рубашка с кружевным жабо в любой другой обстановке вызвала бы хихиканье. Но здесь, посреди дворянской усадьбы, она смотрится очень органично. Юфим намазывает на оладушку варенье и оживленно что-то рассказывает Верочке. «Я прихожу, открываю, а маски нет» а рядом Зед сидит и ложечкой по пиалушке скребет со словами. «Вкуснятина какая! Только в этом десерте яблоки будут хороши кусочками!» Я ему говорю, что это такое было, а он на меня смотрит, словно к нему явилось чудо-юдо. «Вы смеетесь, Юфим Ксениевич, Эту еду богов и размазать по лицу!» Верочка задорно смеется, Юфим ей мягко улыбается а потом поворачивает голову и видит Серого с мамой. «Доброго утра, Сергей, Марина...» Он вопросительно поднимает брови, спрашивая отчества. «Викторовна», — подсказывает мама, усаживаясь на свободное место. «Марина Викторовна», — кивает Юфим. «И вам доброго, Юфим Ксеньевич». «А где ваш брат?» — бормочет Серый, оглядывая стол. От изобилия разбегаются глаза. Хочется схватить все и сразу, как Тимур. Вот кто изо всех сил пытается соблюсти приличие, но все равно ест так жадно, что почти давится. Серый вздыхает и, наконец, выбирает оладьи с клубничным вареньем. Оладьи оказываются сырниками, из-за чего Серый совершенно не расстраивается. О, к сожалению, он не столь терпим к скоплению гостей. Ему по нраву тишина и одиночество, но он непременно навестит нас в конце завтрака и поздоровается. «Воспитание не позволит оставить вас без доброго пожелания», отвечает Юфим и подвигает Верочке блюдце с икрой. «Вот, попробуйте, Вера Петровна. Это щучья икра среднего посола. Она улучшает кровь, волосы и кости». Для женщин в тягости обязательное блюдо. Верочка послушно мажет желтоватые икринки на блин. Юфим наблюдает за ней, подперев подбородок рукой. Он смотрит только на нее, остальные его почти не занимают. Внимание такое пристальное, а взгляд у хозяина такой ласковый, что мехась уже косится и пытается отвлечь от жены. А остальные помогают. Но единственным человеком, которому это удается, становится Зет. «Всем доброго утра!» раздается его хрипловатый голос. В отличие от Юфима, он толком не одет, поверх синей шелковой пижамы красуется легкий роскошный халат с восточным узором, на ногах мягкие домашние туфли. Зет идет неторопливо, прямо на ходу перехватывая волосы лентой и равнодушно смотрит на людей, а потом садится в противоположном от брата конце стола и наливает себе чай. «Доброго утра, дорогой брат!» — радостно улыбается Юфим. — «как прошла сегодняшняя ночь!» Тем временем Зет заглядывает в чашку с таким видом, словно пытается высмотреть в ней судьбу. Судя по каменному выражению лица, будущее его не радует. Над вопросом Юфима он раздумывает полных тридцать секунд и, наконец, определяется. «Сносно!» А потом мирное сказочное утро в дребезги разбивается а его бархатный тон. «Я распорядился о припасах для вас. Через час Юфим Ксеньевич проводит вас к границе». Гости испуганно замолкают. Тимур давится пирожком и надсадно кашляет. Прапор неспешно откладывает приборы и задумчиво смотрит на хозяев. У Серого мгновенно пропадает аппетит и возникает вопрос, кому, собственно, Зет отдавал распоряжение. Лишь мама отрывается от своей тарелки с радостной готовностью. «Но моя жена...» начинает мехась, и тут же получает от Зета взгляд. Мороза в этом взгляде столько, что застывает не только он, но даже Юфим. «Ваша жена?» – переспрашивает Зет. Он исключительно вежлив, но тон не подразумевает выбора. Серый смотрит ему в лицо, и по коже бегут мурашки безотчетного непонятного страха. Растрепанная, одетая в домашний халат фигура – Вдруг кажется жуткой до дрожи в коленях. Беременно! Тихо блеет Михась и опускает глаза, не выдерживая пристального внимания. Ему неуютно, он ерзает, рука нервно сжимается на тупом столовом ноже. Юфим по птичьи наклоняет голову на бок, моргает и вдруг громко хлопает открытой ладонью по столу. Чашки тихонько звякают, и желание забиться подальше в угол вдруг исчезает. Братья секунду смотрят друг другу в глаза, а потом Зет, не меняясь в лице, неохотно добавляет. «Вера Петровна может остаться до родов». Верочка ахает. «А потом? Я уйду в хмарь с ребенком?» «Вера Петровна, ну что вы такое говорите? Как можно?» «Разумеется, вы уйдете одна, а обе ваши девочки останутся здесь», любезно отвечает З. Слова о девочках проскакивают, не зацепившись за крючки удивления, не вызывают закономерного вопроса. «С чего вы взяли, что будут девочки?» Словно это очевидная истина, которую З всего лишь озвучивает. Серый на мгновение задумывается над этим феноменом, но затем понимает, что именно им говорят, и все затмевает страх. В горле пересыхает, и Серый сглатывает. Желание мамы поскорее уйти в хмарь уже не кажется безумием, и сам Серый не знает, что хочет — уйти или же остаться. Верочка машинально прикрывает живот и жалобно смотрит на доброго близнеца. Юфим отвечает ей извиняющимся пожатием плеч. «Вы не отпустите ее, так?» — цедит прапор. Он бледен, руки конвульсивно сжимаются в кулаки. Михась тяжело дышит. Прапор, мама и Олеся молчат. И только руки Тимура продолжают хватать оладушки и обмакивать их то в мед, то в варенье, а рот жевать. Темные глаза блестят живым интересом, словно в столовой. Не решается судьба Верочки, а разворачивается самый интригующий момент фильма. Серый хмурится. Тимуру всегда было море по колено, но сейчас он вообще потерял связь с реальностью. «Почему же не отпустим?» — искренне удивляется Зет. «Отпустим! Вера Петровна! Вольна идти!» Вместе с вами куда угодно, хоть прямо сейчас. Но туман не место для рожениц и младенцев. Вы сами понимаете это. «А не ваша ли это работа?» Вдруг спрашивает мама. У Серого округляются глаза. Он дергает маму за рукав, с другой стороны Олеся, с такими же круглыми глазами, пихает ее в бок, но ей все равно. Мама выпрямляет спину, и требовательно смотрит то на Зета, то на Юфима. «Что?» – изумляется Юфим. Серый оглядывается на прапора. Но тот молчит и наблюдает очень внимательно. На лице такое выражение, словно он что-то высчитывает. «Рыжая хмарь! Не вы ли ее наслали?» – четко повторяет мама и продолжает. «Это место слишком странное». У вас есть электричество, еда, горячая вода, одежда любого размера. В доме нет ни пылинки, даже люстры и рамы чистые. Но в доме явно живете только вы. Или мы просто не видим ваших слуг. Вы прилетели на том метеорите, да? Вы увидели, что Земля обитаема, и решили расчистить себе место? Иначе почему? Она не успевает договорить... Близнецы начинают смеяться, громко, мелодично, абсолютно синхронно, порой сбиваясь на какие-то чирикующие звуки. Словно они оба настроены на одну волну. Это настолько жутко, что мама замолкает на полуслове и испуганно прижимается к спинке стула, схватив серого за руку. Смех замолкает также резко. «Какая занимательная история! Какой полет мысли!» — весело тянет Зет и отпивает чай. «У вас погибает великий писатель, Марина Викторовна!» «Откуда вы знаете, что я Викторовна?» — тут же цепляется мама. «Я говорила это только вашему брату». «О, я некоторое время стоял под дверью!» — не моргнув глазом, отвечает Зет. «А прочие ваши претензии настолько абсурдны!» что мне даже повторять их зазорно. Чистота и удобство как признак внеземного происхождения. Благодарю, мы с братом давно так не смеялись. Он весело улыбается, срываясь на смешки, и Серому становится легко и весело, а подозрения и страх рассеиваются, словно их не было. Другие тоже улыбаются. Тимур так вообще, не стесняясь, вертит пальцем у виска. А Олеся закатывает глаза. Слова об инопланетном происхождении кажутся глупостью. «Способны управлять хмарью? Чушь! Хмарью нельзя управлять!» — бормочет Михась. «Но!» — уже краснее лепечет мама. «Но ваша речь!» — так уже никто не говорит. «И это, несомненно, величайшая потеря тысячелетия!» — скорбно вздыхает Зет. Уж простите нас великодушно, что мы с братом изволим играть в девятнадцатый век и сохранять то русское слово, которое знали ваши классики. Мнится мне посланцы внеземных цивилизаций. Вряд ли бы так знали тот быт и язык. Они же внеземные. Тимур не выдерживает, падает грудью на стол и ржет. Смех громкий, издевательский. Мама вспыхивает от унижения. Судя по ее сконфуженному лицу, она жалеет, что ляпнула такую ерунду. Серый выразительно кивает, намекая на извинение. Но, видимо, вся смелость ушла на выпад, и на извинение ее уже не хватает. Впрочем, хозяев уже снова занимает Верочка. «Значит, решено!» — подытоживает Зет. «После завтрака...» «Я провожу вас, а Юфим покажет комнаты Вере Петровне. Вы остаетесь, я правильно вас понял, сударыня». Верочка отмирает, обводит группу диким взглядом и хватает Юфима за руки. «Позвольте остаться всем нам, пожалуйста. Детям нужна мать, а я... Я же без своих, без мехася, Мы будем жить тихо, мы не будем мешать, пожалуйста». Она почти плачет, Серый видит, как Юфим поджимает губы и нервно цепляется за чашку, а потом жалобно смотрит на брата. «Ну, пожалуйста!» — конючит он, обнимая Верочку за плечи. Та от неожиданности и кает. «Давай оставим их себе. Они же такие славные. Они совсем-совсем тебе не помешают. Можно?» Зет невозмутимо берет оладушку и смазывает ее медом. «Это плохо кончится!» «Ну, пожалуйста, а!» Юфим хитро щурится. Солнце играет в светлых волосах, и серому вновь чудится сияние. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Оставим их, и я сделаю все, что ты захочешь!» Оладушка опускается на тарелку. Белые руки замирают. На невозмутимом лице мелькает интерес. «Все, что захочу, как щедро!» — мурлычит Зет, и его вкрадчивый голос ласкает слух. Тимур застывает с открытым ртом, остальных перекашивает. Слишком двусмысленно это прозвучало. Серый вздыхает и возвращается к завтраку. Он уже понял, что хозяевам нет дела до прочих людей. Весь мир для них сосредоточен лишь друг в друге. — Хочу? Чего же я хочу? — задумчиво тянет Зет, поднимая взгляд к потолку. — Хм, у меня плечи уже третий день каменные, а на днях поясницу прихватило. — Массаж? Какой же вы жестокий! Кому как не вам знать, что с вашей спиной может справиться только Геракл, — фыркает Юфим, — и подмигивает Верочки. «Но раз таково ваше условие, Зет Геркевич, я согласен». «Слышали? Поскольку Юфим Ксеньевич согласен, вы все можете остаться», — обращается Зет к прапору. «Но не в усадьбе. Прошу прощения, это выше моих сил». Серый не верит своим ушам. «Вот так просто? Ценой их безопасной жизни станет лишь массаж?» Мама рядом недовольно сопит. Олеся недоверчиво моргает. Михаси Верочка хмурится. Близнецы словно играют перед ними спектакль, тонко издеваясь над чувствами. Обоим все равно, есть рядом кто-то еще или нет. Просто один из них хочет себе питомцев. Цена каприза ничтожна и нелепа, ведь какой спрос с родного брата. «В наше имение входит деревня. Мы сохранили несколько домов. Можете занять любой. Там есть все удобства. Живите как угодно. Мы не будем вмешиваться в ваши порядки», продолжает Зет между глотками чая. «Если что-то понадобится, что угодно, вы можете попросить у нас. Мы поможем. Условие лишь одно — не брать лишнего. Вас все устраивает». «Вы серьезно сейчас?» – выдыхает прапор недоверчиво. Зет смотрит пристально и тяжело. У Серого кружится голова и сжимает виски от этого взгляда. Слова вбиваются в мозг раскаленными гвоздями. «Отчего бы мне не быть серьезным? Любой дом, кроме нашей с братом усадьбы, в вашем распоряжении. Вы можете делать с ним все, что угодно, хоть сжечь». «Условие у нас с братом лишь одно – не брать лишнего». Зет смотрит на пришибленных, судорожно кивающих людей и добавляет, «А вы, Юфим Ксениевич, не переусердствуете с гостеприимством». Эти слова повисают в воздухе невесомой дымкой, сочатся с нисхождением. И сквозь них проступает предупреждение, обычное для всякого родителя – чей ребенок притащил в дом блохастого кота. Убирать за ним будешь сам. Серому и остальным неприятно чувствовать себя блохастым котом. Только прапор беззлобно усмехается краем губ, видимо, приходит к какому-то решению. А Тимур вообще не обращает на это никакого внимания. Он продолжает есть, и блины в его пальцах сочатся маслом и вареньем.